Глава тридцать шестая. Я все-таки Реони. Чудеса магии. Настя. Ты готова? Бертрам приехал не с утра, а немного позже, что позволило мне принять двоих пациентов. Разумеется, только и успела произнести, прежде чем оказаться в объятиях жениха. Поцелуй вышел сладким, тягучим, словно мы оба нарочно стремились его затянуть». «Джеймс, подожди, я вчера забыла тебе отдать записи». «Какие?» Маг не выпустил меня из своих рук, однако целовать перестал. Я даже пожалела, что так рано отвлекла жениха от приятного дела. Астра обронила их во время перехода, они касаются порталов. Инквизитор смотрел на меня пытливо, словно старался понять, зачем я так поступаю. «Ты не хочешь оставить записи отца себе?» прикусила губу, пытаясь проигнорировать настойчивое желание дракона породнить меня с профессором Риони. «Хочу, но я в них ничего не понимаю, и потом, если я выйду за тебя замуж...» Руки мужчины на моей талии потяжелели. Дракон заглянул в глаза так пронзительно, что я пожалела о своих случайно оброненных словах. «Мила, никаких если. Хочешь много жертв драконьего произвола?» Я отрицательно замотала головой. «Зачем мне такие жертвы? Обойдусь и без подобных доказательств чувств». Решила сказать, как есть. «Джеймс, у тебя есть сокровищница?» «Да», — заинтересованно протянул герцог и склонился к моему уху. «Ты хочешь, чтобы я тебе ее показал?» После этих слов маг так странно на меня взглянул, что я поневоле подумала, а об одном ли мы говорим. и нет ли в ответе Бертрама интимного подтекста. По телу пробежалась невольная дрожь, и я попыталась высвободиться из цепкой хватки дракона. Не хватало, чтобы он догадался о моем желании. Или библиотека, но лучше сокровищница. Мы уберем эту книгу туда, потому что она имеет ценность. Я права?» Уголки губ дракона дрогнули, но от дальнейших комментариев Бертрам отказался. «И правильно, а то мало ли до чего можем договориться». А у нас дело важное — нотариус. Я-то думала, что в дальний путь мы двинемся на коляске и приготовилась к многочасовому путешествию. Все оказалось проще. Мы добрались до комендатуры, откуда секретным порталом нас переместили в другой город на территорию такого же гарнизона. В город, где много лет жило семейство Риони, включая ведьму Астру. «Боишься?» Джеймс сжал мои пальцы, и этот жест поддержки оказался очень ценен. «Есть немного. Не стала я отказываться, и как зачарованная уставилась на далекие замковые башни». «Это дворец?» «Академия магии», — пояснил Бертрам. «Твой отец там преподавал до последнего дня». «Так, где этот нотариус?» Дракон словно нарочно все повторял и повторял, что Рионе мой отец, поэтому я заторопилась, чтобы не сказать ему чего-нибудь лишнего. Не стоит примазываться к чужому человеку, лучше поскорее выяснить правду. Скоро будем у него, нетерпеливая моя. Бертрам с пониманием улыбнулся. Он вообще улыбался только мне, с прочими общался исключительно по-деловому. По прибытии сюда незнакомая мне дама с большим вырезом на платье в районе декольте попыталась призывно улыбнуться дракону. Герцог взглянул на нее, как на пустое место, и дамочка сразу отстала, догадавшись, что ей ничего не светит. Комендант гарнизона выделил нам коляску, и спустя короткое время мы входили в одноэтажное здание, оказавшееся конторой нотариуса. Низенький лысый мужичок произвел на меня самое благоприятное впечатление. Без лишних слов, коротко поинтересовался у инквизитора. «Ваша светлость, вы прибыли относительно дела графа Риони?» «Как я понимаю, речь о наследнице». «Совершенно верно, Жюль. Все, как мы с тобой обсуждали. Давай без предисловий. Нам нужно убедиться в принадлежности Анастасии роду Риони. «Понимаю. Нотариус слегка нам поклонился и достал из сейфа тарелку. Небольшую, но примечательную. На дне ее находились две выемки, соединенные такой же по глубине бороздкой. После чего мужчина взял непрозрачный пузырек, пачку салфеток, положил их на стол и только потом обратился ко мне». «Госпожа Анастасия, прошу вашу руку». Мне было любопытно, каким образом сейчас выявится родство, или же ответ отрицательный. Я протянула руку к тарелке, нотариус же помог мне прикоснуться ладонью к поверхности. «Ой, что это?» — вскрикнула я от неожиданности и отдернула руку, спешно перевернула. Просто там на ладони выступала алая капля. «Прошу прощения, госпожа, вы...» растерялся нотариус, бросив при этом на меня виноватый взгляд. «Вы никогда не слышали о подобном способе определять родство?» «В первый раз вижу и слышу. Раз уж тут колют без предупреждения, я без особых церемоний взяла одну салфетку и приложила к ране. И только после этого вспомнила, что я вообще-то целитель и могу самостоятельно остановить кровотечение. Однако дракон — не позволил мне подобной вольности. Притянул мою пострадавшую руку к себе и поцеловал в раскрытую ладонь. И ведь хотела напомнить, что в общественном месте это не негигиенично, и неизвестно, мыл ли руки господин Жюль, прежде чем хвататься за артефакт. Однако, видя, с какой осторожностью Джеймс подул на то самое место, где еще недавно выступала кровь, я успокоилась. Хочет дракон целовать мне руки, носить на руках, дарить подарки и защищать от всего дурного — Я этому произволу противиться не стану. Мужчина он или где? Это было так трогательно и нежно, что я почувствовала острое желание запустить пальцы в волосы Джеймса, притянуть мужчину к себе и поцеловать, нарочито медленно, смакуя каждую секунду удовольствия. Только мы были не одни, поэтому я перевела взгляд с Бертрама на тарелку. Одна из выемок была наполнена алой жидкостью, в которой я без труда опознала кровь. Нотариус словно только и ждал, пока я это увижу. Он подхватил пузырек, открыл его и поднес ко второй выемке. Красная жидкость заняла свободную ямку. Не сговариваясь, мы склонились над тарелкой. Что это значит? Поинтересовалась я, глядя на абсолютно одинаковые красные кружочки. Очень надеялась, что нам не вручат по микроскопу и не заставят считать кровяные тельца и еще что-то эдакое. «Магия магией, но у меня не было предположений, что к чему». «Минуту терпения», — попросил нотариус. Он не отрывал взгляда от тарелки, Джеймс тоже не отставал. Я вздохнула и уставилась туда же. Вдруг снизойдет озарение, я действительно что-то рассмотрю. Это случилось почти сразу. Кровь из обеих вымок потекла навстречу друг другу, а после смешалась». Я недоуменно посмотрела на мужчин, не понимая, в чем тут дело. Подумаешь, встретились два потока, это естественно. Господин Жюль, Анастасия впервые видит этот способ определения родства. Давайте продемонстрируем ей на нас с вами», — предложил Бертрам. «Даже если нотариусу подобное кровопускание пришлось не по нраву, с инквизитором спорить бесполезно». Мужчины повторяли опыт с тем лишь исключением, что господин Жюль приложил руку, а Джеймс бесстрашно рассек кончик пальца. Сцедил крови, сколько ни жалко, хотя получилось даже лишку. Я с интересом ждала продолжения, однако оба красных пятна совершенно не стремились объединяться. Не обращая внимания на присутствующих, я взяла тарелку и принялась ее наклонять. Бесполезно, алые капли застыли на месте, не желая смешиваться друг с другом. Интереснейшее открытие. Жаль, что нотариус не захотел еще поэкспериментировать. После моих манипуляций он быстренько забрал у меня тарелку и провозгласил. «Поздравляю вас, леди Риони. Ваше родство с графом Эрнстом Риони доказано. Все положенные документы получите сегодня же. Перечень принадлежащих вам ценностей, включая счет в банке, опись имущества, все это я вам предоставлю». «Один вопрос. Я выставила вперед руку, желая прояснить все до конца». Джеймс хитро улыбнулся, словно так и знал, что я не промолчу. «Какой же?» — отозвался нотариус, убирая тарелку в сейф. «Откуда у вас кровь графа?» «А, это...» Мужчина понятливо улыбнулся и расслабился. «Граф был человеком мудрым и оставил образец своей крови, чтобы в будущем легче было определить родство». Другими словами, папенька не надеялся, что Астра захочет попользоваться его деньгами, чего не скажешь об охотниках за чужим добром. Спустя час мы покинули нотариальную контору, и я стала обладательницей новеньких документов, утверждающих, что я самая настоящая Анастасия Риони. Ко всему этому нотариус вручил коробку с какими-то бумагами. Как поделился господин Жюль, профессор долго колебался, стоит ли оставлять это, ведь непонятно, в чьи руки попадет. Судя по всему, граф решился на этот шаг. Неужели был в отчаянии? Пора было возвращаться, поэтому мы сели в коляску и тронулись по направлению к гарнизону. Я собиралась одним глазком посмотреть, что в коробке, но дракон не позволил. «Асти, оставь это все на вечер», — попросил он, загадочно сверкнув глазами. «Приготовься к сюрпризу». И я поняла, что речь идет не о том, что я унаследовала, а о чем-то ином. Какой сюрприз? Сразу насторожилась. С драконом нужно держать уши востро, а то мало ли какая мыслишка придет в голову инквизитору с его-то талантами. Увидишь, как приедем, — загадочно произнес Бертрам и замолчал.